Глава 17. Вика я смотрю на Игоря уничтожающим взглядом, и очень надеюсь, что он поймет мои намеки. Но они с матерью словно сговорились, не обращают никакого внимания на мои протесты, настаивая на своем. Вика, идем в дом после ужина решим, как быть. Берет меня за руку мужчина и тянет туда, где есть человек, которого я не желаю видеть всей душой. Я силой впиваюсь ногтями в ладонь Игоря. Хочу сделать ему больно, хоть как-то выразить свой протест и заставить хотя бы раз в жизни сделать то, что прошу я. Но его упрямства хватило бы на нескольких человек. Кажется, он из тех людей, которые для воплощения своих планов не щадят ничьих чувств, идут на и считают, что все должны плясать вокруг них. Ты ведь понимаешь? что я всего лишь несколькими словами могу разрушить вашу семейную идилию. Понижаю голос до шепота, замедляя шаг. Давай, даю тебе зеленый свет. Возможно, именно этого я и добиваюсь. Расскажи всем правду, и мы больше никогда не увидимся. Усмехается он. Врет. Догадываюсь я. Если бы хотел, давно бы поведал всем о грязных секретах своего брата. «Так чего ему от меня надо?» К моему удивлению, он начинает нежно поглаживать подушечкой большого пальца тыльную сторону моей ладони. И этот жест кажется слишком интимным. Словно мужчина пытается успокоить меня. Кожу нещадно жжет от этих прикосновений, и на несколько секунд я даже забываюсь, позволяя себе раствориться в этих ощущениях. Игорь оставляет меня со своей матерью, Сам же идет на задний двор и вместе с Юрой крутится возле мангала. Я наблюдаю за ними через большую стеклянную дверь в кухне, пытаясь найти разницу между братьями. Внешне они неразличимы. Разве что Юра всегда идеально выбрит, но жесты выдают их. Игорь держит руки в карманах, осанка ровная, движения размеренные, он сдержанно улыбается и выглядит более расслабленным. Юра же энергичный. Он не может усидеть на месте, то подкладывает дрова в костер, то рассказывает что-то, активно жестикулируя руками. В какой-то момент между ними вспыхивает напряжение, и определенно ведется неприятный разговор, потому что голоса обоих вдруг становятся громче, а потом они резко замолкают и буравят друг друга упертыми взглядами. Нетрудно догадаться, что именно послужило причиной размолвки между ними или кто. Юра вдруг бросает холодный взгляд в мою сторону, и я резко отворачиваюсь от него. Отхожу от двери и беру в руки нож, чтобы нарезать овощи. Руки слегка дрожат, ступни холодеют. Я нетерпеливо смотрю на телефон на краю столешницы в ожидании подтверждения заказа из службы такси. Прости, Игорь. Но мне осточертели эти попытки манипуляции мной и ребенком. Наталья Степановна засыпает меня очередной порцией вопросов. Интересуется, когда мы с Игорем собираемся узаконить свои отношения, какой у меня срок беременности и когда будет известен пол ребенка. Я отвечаю с неохотой и сама не задаю в ответ ни одного вопроса. Не хочу сближаться и привязываться к ней. Не хочу чувствовать симпатию, несмотря на то, что женщинам мне приятна. Наконец-то уложила близнецов. В кухне появляется Карина, и пространство вдруг становится тесным для нас троих. Я ждала ее, но все же надеялась избежать нашей встречи. Во взгляде девушки читается превосходство надо мной, а по губам, сжатым в плотную линию и сморщенному носику, Несложно догадаться, что она абсолютно не рада моему появлению. «Привет! Рада тебя видеть!» Твой приезд стал приятной неожиданностью. Игорь несколько дней назад говорил, что будет один. Ее алые губы растягиваются в улыбке, обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Но при этом в ней нет ни капли искренности. Одна фальш. «Видеть Карина меня явно не рада!» И у нее было бы еще больше причин для неприязни, зная она о нашей с Юрой интрижке. Ему удалось уговорить меня изменить свои планы. Иногда Игорь может быть очень убедительным. Придаю своему тону мечтательные нотки и демонстративно бросаю взгляд в сторону заднего двора, где спиной к нам стоят мужчины. Решаю проверить, неужели Карина ревнует. Неужели между ней и Игорем что-то происходит, но по какой-то причине она остается с Юрой. Я безумно напряжена рядом с ней. Наблюдаю за движениями девушки, затем, как она носится по кухне, словно хозяйка и придирчиво оглядывает нашу с Натальей Степановной работу. Мать Юры и Игоря совершенно не замечает нашей с Кариной небольшой перепалки. Даже когда девушка отчитывает меня за то, что я режу овощи слишком крупно, а еще уточняет, взяла ли я с собой что-то приличное из одежды, потому что... «Сегодня все должно быть идеально. У нас с Юрой годовщина свадьбы». все всё-таки не могу удержаться от мысленного злорадства». «Ага, ага, все будет так же идеально, как и ваш с ним брак». Крамсаю неровными кусками очередной огурец и вздрагиваю, когда на мою талию ложатся чьи-то горячие ладони. «Ну, как у вас дела?» Игорь притягивает меня к своей груди и утыкается носом в макушку. Я замираю, не в силах пошевелиться. Одновременно хочется и оттолкнуть его, и притянуть еще ближе, чтобы позлить Карину. «Сынок, раз уж ты забежал на кухню, может, почистишь рыбу?» А то боюсь, что мы испортим себе маникюр. Усмехается Наталья Степановна и быстро находит работу и для него. Достает из холодильника щуку, при одном взгляде, на которую на меня накатывает приступ тошноты. Игорь берет нож и вспарывает брюхо крупной рыбине. В этот же момент я выскакиваю из кухни, радуясь, что не успела ничего съесть. И я выхожу на улицу, прислоняясь к стене дома и делаю несколько глубоких вдохов, взглядом упираюсь в чёртову машину, которую теперь ненавижу всей душой, и успокаивающе поглаживаю свой живот, все еще не веря, что внутри меня растет маленькая жизнь. Мимо дома на скорости проносится автомобиль, и я вдруг вспоминаю о том, что оставила телефон в кухне. Такси, я же вызывала такси! Я уже собираюсь возвращаться в дом, когда входная дверь открывается, и во дворе появляется Игорь. Все хорошо? Он выглядит встревоженным, сканирует меня взглядом и останавливается в шаге от меня. Да, просто рыба, морщусь я, вспоминая жуткую картину. Обойдемся сегодня без рыбы. Что? Я выбросил ее. Карина, конечно, подняла шум, фаршированная щука должна быть главным блюдом. Но по мне так и шашлык сгодится. С нотками веселья в голосе произносит он. Она не простит тебе. Минус одно очко твоей репутации. Этот ужин должен быть идеальным. Ну тогда ей придется залезть в мусорное ведро. Так что если на столе появится рыба, предупреждаю. Не ешь ее. Подмигивает он, и на мгновение я зависаю. Потому что на его лице вдруг появляется... Красивая улыбка, а глаза искрятся весельем. Сейчас он, как две капли воды, похож на Юру. Или Юра на него. Мы стоим друг напротив друга, неловко переминаемся с ноги на ногу и отводим взгляд в сторону, не зная, что еще сказать. Мне хочется дать себе подзатыльник за мысли о том, что рядом с Игорем я чувствую себя более уверенно в этом доме. Потому что вообще-то... Это именно он притащил меня сюда. Тебе не обязательно помогать на кухне. Можешь прилечь отдохнуть, день сегодня был изматывающим. Да, я бы отдохнула. Все еще не могу привыкнуть, что теперь даже на обычную еду у меня возникает странная реакция. Только телефон свой заберу. Говорю как можно беззаботнее, чтобы Игорь не заподозрил мои попытки к бегству.